566. Мы все же победу добудем. Окончится натиск, откатятся волны обратно, рассеется тьма, и солнце великого сердца снова будет сиять, не закрытые тучами мрака. Оно сияет всегда, в любую погоду, ибо над нами только часто тучи земные заслоняют его, и нам ниц тогда, что зашло наше солнце. Но стоит лишь духом подняться над мраком низин, как увидим вершину и солнце. Зная это, не будем считать, что оставлены светом, ибо каждый, кто хочет его, свет имеет.